И так далее. Именно в связи с большими и сложными задачами остро стоялся вопрос о улучшении руководства промышленностью и о кадрах. Надо сказать, прямо говорил я в докладе, что крупнейшим недостатком в работе является то, что живое оперативное руководство производством подменяется бумажной писаниной. В многие главки и тресты заваливают заводы бумагами. Руководить хозяйством значит вникать в жизнь производства. Нужно сверху до низа внедрять социалистические методы руководства, поменьше бумажек, побольше живого дела. Важнейшим в руководстве является проверка исполнения. Текущая работа, конечно, так нас захлёстывает, что сбивает с проверки исполнения каждого из нас. А любой из нас должен проверять себя, должен ежедневно спрашивать себя, а как ты выполняешь указания партии о проверке и исполнении? Любовь к писанию новых директив, приказов страшно развита. Самое лёгкое дело написать новый приказ, а вот чтобы проверить их выполнение на это мы не горазды. Вот возьмите вы, над которым вопросы подготовки к зиме, Казалось бы, приказ написан, проверяю и обеспечить его исполнение. Нет, готово писать новый приказ, а старый не исполняется. Это беда смертельная дело для нас. Над руководством доверять людям, давать им возможность проявлять инициативу, доверяй и проверяй так оно наши правила в работе. Если нужно, подтяни человека, укажи ему, но давай ему возможность проявлять инициативу. Тогда и тебе, и ему хватит времени. Не прибирай все к своим рукам. Это относится ко всем нам, в том числе и ко мне, как нарком. Все мы имеющие ту или иную власть страдаем этим. Все концентрировать вокруг себя». Это неправильно, это, конечно, не значит отдавать дело на откуп, а означает доверяй, проверяй и помогай, не отказываясь от руководства и взыскания, когда нужно. При этом главное в воспитании государственного отношения людей к делу, не допускать семейственности, оставить интересы государства выше личных отношений. Карти всегда ставили и ставит вопрос так: отказ от критики и самокритики ради спокойствия, ради дружбы, ради хороших отношений Ивана Ивановича и Ивана Фёдоровича есть гибель великого творческого дела. Такие товарищи есть и у нас в промышленности строительных материалов. Наше дело сейчас такое тяжёлое. Перед нами такие сложные и ответственные задачи, что мы как большевики должны быть непримиримы к недостаткам, к безобразиям. И если нужно друг друга по критиковать и поучить, ничего страшного в этом нет. Люди могут сказать резко, грубо, неважно, это ничего, лишь бы дело исправили. Лучше, конечно, без грубости, но и в оркестре есть барабан. Когда нужно, в дело ударяет. Так что его и глухою слышат. Я, конечно, не приглашаю грубости, грубости не нужно, но отчитать по-настоящему дело хороший и полезный для дела и для человека, у кого совесть есть. Если у кого совесть и честь есть, если ему публично скажешь, он будет рваться в бой, чтобы исправить дело и доказать, что он хороший работник. Если у нас, у руководства, будет преобладать желание руководить конкретно, будет связь с заводами, доведение дела до конца, большевистская цепкость, проверка исполнений, большевистская непримиримость, мы со своими задачами справимся. 1946 год стал переломным годом в промышленности строительных материалов. Он заложил прочный фундамент нового дальнейшего развития этой отрасли промышленности как составной части нашей передовой социалистической промышленности. С 1946 года я связан с этой отраслью, руководя ею вначале как министр, а затем после перерыва в 1947 году, когда я работал первым секретарём ЦК Коммунистической партии Украины. В качестве заместителя председателя Совета министров и в 1956 году вновь как министр промышленности и строительных материалов.